Он повредился в уме? Нет, но мне кажется, он говорит по вашему адресу Бред! Доктор, он только пьет воду, но уже столько времени ничего не ест Он может поститься сорок дней и ничем не повредить себя И я постился уже, к тому же, еще и 40 ночей. Сделайте милость, стяните покрепче рубашку. И затем убирайтесь отсюда. Я желаю почивать. Хэтчинс попробовал просунуть указательный палец под шнуровку. Стянуть крепче нельзя ни на четверть. Ну что же, нет ли у вас каких-нибудь заявлений, стендинг Есть целых два. Какие? Во-первых, рубашка ужасно свободна. Хэтчинс, посмотрите на него. Настоящий осел. Он мог бы при желании выгадать целый фут веревки. Ну, а в чем другое заявление? Орден, вы зачаты дьяволом. Ну, знаете ли... Азов, и пыхая как паровоз выскочил из камеры под смех директора тюрьмы и врача. Вскоре я остался один и старался погрузиться во тьму, чтобы вернуться к кругу повозок в Нефи. Но случилось непредвиденное. Я вернулся не в Нефи и даже не к Нилу, где жарился на солнце шулудивым отшельником как бы застыл между множеством своих воспоминаний о предыдущих жизнях. Простите, у меня осталось слишком мало времени, чтобы закончить свои воспоминания в смирительной рубашке. Скоро, совсем скоро, они меня повесят. Хотя, будь у меня время тысячи жизней, Я бы не смог рассказать всех опытов, которые поставил в смирительной рубашке Поэтому я существенно сокращаю свой рассказ Ограничусь только несколькими высказываниями Которые я слышал во время своих перемещений в пространстве и времени